Мне очень жаль, что я не такой энтузиаст, ответил Тони. Но я всегда отношусь с подозрением, когда у нас официально провозглашают новую эпоху. Я пережил по меньшей мере две новые эпохи на своем веку и должен сказать, что в обоих случаях это было чрезвычайно неприятно. Как бы там ни было, но я ужасно рад, что все кончилось. Я верю в мир и возлагая надежды на здравый смысл. За завтраком он сказал Джулиану: «Надеюсь, я больше не нужен вашим коллегам. Говоря откровенно, я об этом жалеть не буду, несмотря на их замечательные радужные в смысле пиво и бутербродов». «Не знаю», ответил Джулиан. «Может быть, лучше было бы все-таки пойти в редакцию и узнать». «Хорошо. Но обратно пойдемте по набережной». После всех этих кошмаров приятно подышать воздухом и поглядеть на небо. Когда они пришли в редакцию, там царило необычное оживление, и их предупредили, что они могут еще понадобиться в течение двух-трех дней. На вопрос Тони, зачем это надо, ему ответили, что необходимо время для согласования условий, на которых бы стававшие рабочие будут приняты обратно. Приезжние соглашения нарушены, и случай, представившийся для их пересмотра, слишком удобен, чтобы им пренебречь. Тони воздержался от замечаний, но это заставило его призадуматься. Выйдя из редакции, они пошли переулком и вскоре очутились на набережной. Мимо них с визгом проносились такси, одинокий трамвай медленно полз по Блэкфрайсскому мосту. На пустынные улицы валялось грязная бумага и всякий мусор, поднимавшийся облаками пыли при каждом порыве ветра. Чайки с криком носились над грязной водой, пеневшейся вокруг барж, стоявших на причале у противоположного берега. Небо было затянуто тучами. Давайте посидим, предложил Тони, опускаясь на скамью. Устали? Да нет. Хотя и в солидном возрасте, но не так уж стар. А вот на душе у меня невеселое и тоскливо. Почему? Вы должны бы радоваться, что все кончилось. Да я и рад. Но меня злит, что нас держат, пока они там торгуются с рабочими, пользуясь случаем прижать их. По-моему, это наглость. Во всяком случае, я предложил свою помощь, чтобы помочь удовлетворить в трудную минуту. на сущные потребности страны, а вовсе не для того, чтобы защищать интересы предпринимателей. Я думаю, дезертировать. Не делайте этого! воскликнул возмущившись Джулиан. Подумайте, в какой неловкой положении вы поставите меня. А кроме того, вам, по-моему, нечего особенно беспокоиться за рабочих, благодаря конкуренции заработную плату вздули до невероятных размеров. И Грегори уверяет, что рабочие не откладывают лишние деньги и даже не тратят их на домашние расходы, а пропивают и проигрывают. Откуда Грегори знает? И во всяком случае, почему бы им не тратить заработанные ими деньги по своему усмотрению? Ведь люди, которые ничего не зарабатывают, наверное, пришли бы в ярость, если бы кто-нибудь позволил себе... Хоть малейший намек на то, что они как-то не так тратят деньги, это просто удивительно, Джулиан. Почему люди из так называемого нашего класса считают себя вправе делать то, что им нравится, и приходят в праведное негодование, когда те, кого они считают ниже себя, пытаются подражать им? Вы не заметили? Уменьшилось ли хоть сколько-нибудь потребление коктейлей? Или понизились колоссальные ставки в азартных играх где-нибудь в клубах или на скачках? Джулиан пожал плечами. — Ну, это не наше дело. — Как сказать, стоит только завариться какой-нибудь каши. Им нужна помощь, тогда, оказывается, это наше дело. А как только они добьются своего, хватит. — Прощайте, это уже не наше дело. Хорошо, впредь я буду твердо помнить, что не надо вмешиваться в чужие дела. Достаточно было одного урока. Я свалял дурака. Уж если на то пошло, я знал это заранее. И, конечно, не сделала бы ничего подобного, если бы... Ну, да все равно. Никогда. Отныне никогда. Как говорит могущественный Уильям. Джулиан ничего не ответил и закурил сигарету. Тони понял, что ему надоел этот спор и что он боится, как бы из-за его дезертирства не пострадал его от Джулиана престиж. В конце-то концов, какое все это имеет значение? У мальчика свои собственные затруднения. Странно, что он только всего на семь лет моложе окажется совсем ребенком. И потом ведь он впутался в это дело. исключительно из-за Джулиана по собственному побуждению и поэтому не имеет права принимать позу не заинтересованного лица. Не беспокойтесь, сказал он, я это дело улажу. Потом нелишительно добавил: у меня есть и свои причины для огорчений. Во время моей поездки, когда я бродил в одиночестве, я обрел какой-то душевный покой. И это состояние после многих лет беспокойства и разлада с самим собой как-то меня удовлетворяло. Я нашел себя. Я чувствовал, что могу существовать один. Эта забастовка грубо напомнила мне, что человек беспомощен и находится во власти государственной машины. Предположим, стачка приняла бы нежелательный оборот, мы бы все очутились на дне. Знаете, мне кажется, если бы нашелся хоть один сильный, решительный человек, который имел бы за душой какие-то идеалы и мог бы предложить какой-то план действий, все могло бы кончиться революцией. Нас спасла, если вообще можно говорить о спасении, наша заурядность. Затрудняюсь сказать, сухо ответил Джулиан. По-моему, у нас в Англии такого не может быть. Мы самый изумительный народ в мире. Не лейте на свою патриотическую душу этот успокоительный и столь лестный для нас бальзам. Мы заурядны и напуганы. Но неважно. Мне хотелось бы уехать на время, может быть, даже надолго, добавил он, задумчиво глядя на коричневато серое небо. Так зачем же дело стало? «Разве вас что-нибудь здесь держит?» «Да нет, в сущности. Но нужно уладить денежные и другие дела, они всегда найдутся. А забастовка дает вашему достопочтенному дядюшке и его приснам прекрасный повод держаться за мои жалкие деньжата. И потом я не могу оставить Маргарет». «Не вижу, почему», — грубо сказал Джулиан. «Насколько я могу судить, вы уже фактически живете в розе. Вы стараетесь видеть друг друга, возможно, меньше, а когда оказываетесь вместе, действуете друг другу на нервы. Я часто давал себе клятву, что никогда не скажу никому. Поживите с моё, мой мальчик. Не скажу этого и теперь. Но я могу сказать другое. Если бы вы были в моём положении, вам были бы понятны мои затруднения. И колебания. Нельзя безболезненно порвать отношения с другим человеком, даже когда кажется, что они рвутся сами собой. Как ни странно, но брак это действительно узы. Вы должны поступить так, как лучше для вас, сказал Джулиан. Нет, я должен постараться поступить справедливо. Но Джулиан, могу я вас кое о чем попросить? О чем именно? Чтобы мы в любом случае остались друзьями. Разумеется, равнодушно бросил Джулиан. Сейчас только и слышу, что кто-то разводится. Почему это должно что-нибудь изменить? Тони ничего не ответил. Он почувствовал, что сказать ему больше нет ничего. Отношение Джулиана было до такой степени безразлично, почти враждебно. что маленькая жертва Тони, на которую он пошел ради него, казалась глупым и мелодраматичным жестом. Странное ощущение почувствовать вдруг, что у тебя нет ни одного друга. Но оно под стать лондонской набережной. Джулиан поднялся, но «Ну, мне пора, значит, мы увидимся в редакции в девять часов. Да. До свидания. свидания, д ж у л и ジュ д リアン。и д а н и я